Весь остаток вечера панна Ивинская безудержно резвилась. Насмешливая, проказливая, она избирала жертвой своих шуток то одного из нас, то другого. Я все же заметил, что чаще всего ее жертвой оказывался граф, который, надо сказать, нисколько на это не обижался, и, казалось, находил даже удовольствие в том, что она его дразнила. Напротив, когда она вдруг нападала на одного из адъютантов, граф хмурился, и я видел, как глаза его загорались мрачным огнем в котором действительно было что-то наводящее страх. Резва, как кошка, бела, как сметана. Мне казалось, что этими словами Мицкевич хотел нарисовать портрет панны Ивинской. Разошлись мы поздно. Во многих знатных литовских семьях вы можете увидеть великолепное серебро, прекрасную мебель, драгоценные персидские ковры, но там не найдется, как в нашей милой Германии, хорошего пуховика для усталого гостя. Будь он богач или бедняк, дворянин или крестьянин, Словенин отлично может уснуть и на голых досках. Поместье Довгел не составляло исключения из общего правила. В комнате, которую отвели нам с графом, стояло только два кожаных дивана. Меня это не испугало. Так как во время моих странствий мне нередко приходилось спать на голой земле. И в графа насчет недостаточной цивилизованности, его соотечественников, меня даже позабавило. Слуга стащил с нас сапоги и подал халаты и туфли. Граф снял сюртук и некоторое время молча ходил по комнате. Потом остановился перед диваном, на котором я уже растянулся и спросил. «Как вам понравилась Юлька?» «Она очаровательна». «Да, ну какая кокетка! Как, по-вашему, ей действительно нравится тот блондинчик-капитан?» «Адъютант? Откуда мне знать? Он фат, и потому должен нравиться женщинам». «Я не согласен с таким выводом, граф. Хотите, я вам скажу правду?» Панна Ивинская гораздо больше хочет нравится графу Шемету, чем всем адъютантам вместе взятым. Он покраснел и ничего не ответил, но мне показалось, что слова мои были ему очень приятны. Он еще немного походил по комнате молча, затем посмотрел на часы и сказал, «Ну, надо ложиться, уже поздно». Он взял свое ружье и охотничий нож, которые принесли к нам в комнату, спрятал их в шкаф, запер и вынул ключ. «Пожалуйста, спрячьте его», — сказал он, — к величайшему моему удивлению, протягивая мне ключ. Я могу позабыть. У вас, конечно, память лучше, чем у меня. Лучшее средство не забыть оружие заметил я, это положить его на стол возле вашего дивана. Нет, говоря откровенно, я не люблю иметь подле себя оружие, когда я сплю. И вот почему. Когда я служил в Гродненских гусарах, мне как-то пришлось ночевать в одной комнате с товарищем. Пистолеты лежали на стуле около меня. Ночью я просыпаюсь от выстрела. В руках у меня пистолет. Я, оказывается, выстрелил, и пуля пролетела в двух вершках от головы моего товарища. Я так и не мог вспомнить, что мне пригрезилось. Рассказ этот меня несколько смутил. То, что я не получу пулю в голову, в этом я был уверен. Но, глядя на высокий рост и геркулесовское сложение моего спутника на его мускулистые, поросшие черными волосами руки, Я должен был признать, что ему ничего не стоило бы задушить меня этими руками, если ему пригрезится что-нибудь дурное. Во всяком случае, я постарался не выказать никакого беспокойства и ограничился тем, что, поставив свечку на стул возле дивана, стал читать катехизис Ловицкого, который захватил с собою. Граф пожелал мне спокойной ночи и улегся на свой диван. Повернувшись раз пять или шесть, с одного бока на другой, он, по-видимому, задремал хотя принял такую позу, как упоминаемый у Горация спрятанный в сундук любовник, у которого голова касается скрюченных колен. Запертый в позорный сундук коленями касается головы. Время от времени он тяжело вздыхал и издавал странный хрип, что я приписывал неудобному положению, которое он избрал, засыпая. Так прошло, может быть, час. Я и сам начал дремать. Закрыв книгу, я улегся поудобнее, как вдруг странный смех — Моего соседа заставил меня вздрогнуть. Я взглянул на графа. Глаза его были закрыты, все тело дрожало, а из полуоткрытых уст вырывались еле внятные слова. «Свежа», «бела». Профессор сам не знает, что говорит. «Лошадь никуда не годится, вот лакомый кусочек». Тут он принялся грызть подушку, на которой лежала его голова, и в то же время так громко зарычал, что сам проснулся. Я не двигался на своем диване и притворился спящим, Однако я наблюдал за графом. Он сел, протер глаза, печально вздохнул и почти целый час не менял позы, погруженный, по-видимому, в раздумья. Мне было очень не по себе, я решил, что никогда не буду ночевать в одной комнате с графом. В конце концов, усталость все же превозмогла мое беспокойство. И когда утром вошли в нашу комнату, мы оба спали крепким сном».